Фома, Фомич. Фомич, Фомич, Фомич, Фомич, Фомич, Фомич, Фомич. Чаю, чаю, сестрица. Послаще только, сестрица. Фома, Фомич после сна любит чай послаще. Тебе ведь послаще, Фома? Не до чая мне теперь вашего. Вам бы все, что послаще. Фома, рекомендую. Племянник мой... Сергей Александрович, сейчас приехал. Удивляюсь, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник. Вам о говорят, а вы бог знает о чем трактуете. Видели вы Фололея? Видел, Фома. Видели, но я вам еще раз покажу, если видели. Можете полюбоваться на ваше произведение. Да? Да, в нравственном смысле. Пойди сюда, идиот. Ну, иди, иди, не бойся. Павел я вот беру вас да. судьей. Находите вы в этой роже что-нибудь прекрасное? Я разумею, высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю. В нем прекрасное? Да мне кажется, это просто порядочный кусок розбифа и ничего более. Эй, и Статья. Ну, поди поближе. Ну, поди, не бойся. Ну что ты рот разинул, кита проглотить что ли хочешь? Ты прекрасен? Отвечай. Ты прекрасен? Прекрасен. Слышали? То ли еще услышать. Есть понадобится люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Этот идиот вот уже целую неделю, с ряду каждую божью ночь, видит один и тот же сон, грубый, мужицкий сон про белого быка. Каковы мысли, таковы сны. Разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь другое? Что-нибудь изящное, нежное, облагороженное? Ну, какую-нибудь сцену из хорошего общества. Ну, например, господ, играющих в карты. Или дам, прогуливающихся в прекрасном саду. Разве ты не можешь этого видеть? Могу. Можешь? А что ты видел во сне сегодняшней ночь? Ну, фалалеи говори. Про... На. Про белого быка. вот. теперь вы видите полковник ваши плоды это это еще не все он сейчас плясал самые неприличные тацев отвечай что ты делал сейчас отвечай немедленно слышишь плясал что же ты плясал какой танец говори Комаринского. комаринского а что такое вот этот Комаринской. Разве я могу понять что из твоего ответа? Ты дай нам понятие, кто вот этот твой Комаринской. Мужик. Мужик? Только мужик? Удивляюсь. Значит, это знаменитый мужик. Значит, это замечательный мужик. Если о нём уже сочиняются поэмы и танцы. Ну, говори, какой это мужик? Много есть мужиков. Господской, казенной, вольной, обязанной, экономической. А? Экономической. Экономической. Вот слушайте, Павел Семенович, новый исторический факт. Комаринский мужик экономический. Ну а что же сделал вот этот твой экономический мужик? За какие подвиги его так воспевают, выплясывают? Нет, но вы очень как-то это Помилуйте, все... Помилуйте, да. если да, вы не уймете этого дурака, вы слышите, до чего он добирается. Ты бы, однако же, Фома... Фома, рекомендую, племянник мой, молодой человек, занимался минералогией. Я вас попрошу, полковник, не перебивайте меня вашей минералогией, которой, насколько мне известно, вы ничего не знаете, а, может быть, другие тоже. Я не ребенок. Он мне ответит, что этот мужик вместо того, чтобы трудиться на пользу своего семейства, напился пьяным, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. Ну, говори, что делал этот мужик. Ну, говори, я тебе подсказал, в рот положил. А? Чем он прославился, чем заслужил такую...